Пятое. Хачик Алексанян нервничает. Он был из тех темпераментных южных мужчин, которые нередко добиваются успеха в жизни не столько умом, сколько неудержимой энергией и безрассудной смелостью. Густая шапка черных волос, загоревшее горбоносое лицо, плечи, косая сажень, талия, словно у гимнаста, глаза, диковатые, с ожгучим взглядом из-под густых широких бровей, Голос резкий, гортанный, но почти без акцента. По паспорту он значился Хачиком Георговичем Алексаняном, 30 лет от роду, однако выглядел несколько старше своего возраста. Уже с первых минут разговора Антон Бирюков понял, что с таким собеседником надо держаться на стороже. Ответив на предварительные вопросы, Алексанян уставился Бирюкову в глаза и нагловато спросил, «Кушать хочешь, начальник? Настоящий шашлык из молодого барашка, как на Кавказе, организую!» «Спасибо, оставим кушанье до лучших времен!» «Теперь плохое время, да?» Разговор состоялся возле строящегося дома, где работала наемная бригада. Антон огляделся. Увидев в стороне под ветвистой старой березой два пустых ящика, перевернутых кверху дном... Предложил Александр сесть когда уселись, сказал. «Время хорошее, но пришел я к вам не ради шашлыков. Давайте разберемся в ваших отношениях с Головчанским. Где и когда встречались с ним в последний раз?» «Не помню», — быстро ответил Александр. «Придется напомнить». Бирюков сделал паузу. «В пятницу вечером были на даче Головчанского». «Вся бригада там была. Из-за чего поссорились с Александром Васильевичем?» Александр улыбнулся. «Ссориться с начальством, все равно, что тигра за хвост дергать. И удовольствия мало, и страшновато, мы не ссорились. Но встречу эту помните?» «Помню». «Почему сразу не вспомнили?» «Потому что забыл». Александр опять уперся взглядом Антону в глаза. «Нет, ну давай шашлычок приготовим. Разве нельзя по-человечески поговорить?» Антон прищурился. «Вы ведь по существу взятку мне предлагаете?» Александр расхохотался. «Шутки не понимаешь, да? Всякая шутка хороша ко времени и один раз. Сколько денег отдали Головчанскому в пятницу?» На лице Александра промелькнула сначала растерянность, затем возмущение. Но ответил он спокойно, будто речь шла о сущем пустяке. «Три тысячи!» И вроде полюбовавшись произведенным эффектом, с усмешкой добавил. В долг попросил Головчанский, чтобы с девочками отдохнуть на юге. «Не многовато ли для месячного отдыха?» По русской пословице «хозяин барин». «Вам известно, что этого барина уже нет в живых». «Жалко, конечно, человека. А деньги?» «Чего деньги жалеть?» Александр указательным пальцем постучал себя по лбу. «Будет башка на плечах — будут деньги». «А за какие шутки на Кавказе башку отрывают?» — внезапно спросил Бирюков. Заметив в жгучих глазах Александра, мелькнувшее недоумение, быстро продолжил. «Дело Хачик Геворгович складывается печально». Головчанский умер, как принято говорить в народе, не своей смертью. «Я убивал его, да?» — выкрикнул Александр. «Вы оказались в числе подозреваемых, если будете отделываться шутками и вилять в показаниях». «Но пошутил я с Головчанским насчет башки, понимаешь, да?» «Честно, пошутил. Зачем мне его башка?» «Я добросовестно зарабатываю свои деньги, вместе с бригадой кручусь белкой в колесе». «И три тысячи швыряете не за понюшку табака. Не верю, дорогой товарищ, что можно с такой лёгкостью разбрасывать заработанное трудом». Александр Промолчал. По его напряжённому лицу было заметно, что он ищет убедительный ответ и не может найти. «Поймите, Хачик Геворкович, с течением обстоятельств вы попали в очень сложную ситуацию, сделав ударение на слове «очень», — снова заговорил Бирюков». Ведь если уголовному розыску известно о вашем конфликте с Головчанским, значит, есть свидетели этого конфликта. Кто? Это не имеет значения. Александр, заметно нервничая, прикурил дорогую сигарету, раз за разом сделал несколько затяжек. Потом из посмотрел на Бирюкова и сердито бросил. «Три тысячи, доля Головчанского, понимаешь, да?» «Рассказывайте по порядку». «Чего рассказывать?» «Договор заключил Головчанский со мной на 30 тысяч. Из них пять запросил себе на лапу». «В пятницу, видишь, какой-то начальник из областного сельстроя приехал. Урезал зарплату до 25. 22 тысячи надо выплатить рабочим. Остается всего три». Головчанский за них уцепился, говорит, давай, не отдашь вообще рассчитаю по голым расценкам, без всяких премиальных, и ни один прокурор тебе не поможет, потому что прежний договор был завышен, незаконный. Я не баран, понимаю, по одним лишь расценкам, без премиальных, получится не больше 18 тысяч. Еще 4 тысячи теряю, а у меня в бригаде Володя Сафарян и Асатур Хачатрян. Каменщики шестого разряда. Миша Элаян, маляр-художник с высшим образованием. Рафик Вартанян, штукатур-плиточник по высшему разряду. Всем надо платить самую высокую тарифную ставку. Не смешная шутка получается? Мне, бригадиру, на лимонад не остается. Понимаешь, да? Проще говоря, в с по предварительному сговору украли из кассы ПМК деньги и разделили между собой похищенное «Почему украли? Я законно у кассира по ведомости получил. Головчанский это подстроил. Для меня лучше потерять три тысячи, чем семь». «Вот такие действия квалифицируются как хищение, а не взятка». «Почему не взятка Головчанский вымогал у меня деньги. Понимаешь, вымогал». «Не надо, Хачик Геворкович, оправдываться». «Я не собираюсь считать вам популярную лекцию о разнице между хищением и взяткой. Неужели опыт прошлого вас еще не научил? Вы ведь уже побывали в суде. Каким образом удалось тогда доказать свою невиновность?» Алексанян нервно затянулся сигаретой. Выпустив густое облако дыма, хмыкнул. «Тот начальник ПМК, большой дурак, шашлык уважал». «Коньяку моря мог выпить, только наливай». За столом болтал о деле, магнитофон слушал. «Я беду чуял, поэтому, когда надо, не ту клавишу магнитофона нажимал». Следователь магнитофонную запись послушал. Судьи послушали, всем стало понятно, какие условия навязывал мне начальник перед заключением договора. «Какие же там были условия?» Он сразу мне заявил. Хочешь получить выгодную работу, клади на бочку семь тысяч. Пришлось выложить из собственного кармана. Вот видите, там вы рассчитались из собственного кармана, а с Головчанским из государственного. Какая разница? Большая. Разговор с Александром Васильевичем тоже на магнитофоне записан. Нет, этот хитрый собака был. Один на один беседовал без магнитофона. В показаниях Алексаняна имелась доля несомненной истины. 3100 рублевыми купюрами перекочевали от хачика Головчанскому, конечно же, не без согласия последнего. Выяснилась и причина, почему Головчанский не уехал в Новосибирск с вечерней электричкой. Оказывается, еще утром в пятницу он предупредил Алексаняна, чтобы тот принес деньги на вокзал. Алексанян обещал это сделать, Но когда узнал от бухгалтера, что прежний договор с ним расторгнут, решил деньги не отдавать и на вокзал не пошел. Видимо, не дождавшись до отправления электропоезда обещанных денег, Головчанский поставил чемодан в камере хранения и заявился на дачу, чтобы выяснить отношения с бригадиром. «Здесь вы и передали ему три тысячи?» спросил Бирюков Алексаняна. «Здесь и передал». Свидетелей, понятно, не было. Головчанский не баран, чтобы при свидетелях такие куски брать. Сделку не обмыли? Предлагал он бутылку близки открыть. Только зачем мне это надо было? Чтобы в лицо ему плюнуть, да? Собрал бригаду, ушел с дачи. Больше Головчанского не видел. Кстати, сколько бригада заработала на строительстве его дачного дворца? Алексанян сплюнул. «Дырку от калача заработали, обещал полторы тысячи, теперь кушай с маслом то обещание». Бирюкову оставалось сделать последнее, установить алиби Александяна, и он спросил, «Где Хачик Геворькович провели ночь с пятницы на субботу?» «Где хотел, там провел. В гостинице, конечно, ночевал. Там мы живем, понимаешь, да?» «Понимаю», — сказал Антон и попрощался. Районная гостиница занимала двухэтажный небольшой особнячок. В пустующем вестибюле за полированным барьерчиком с табличкой «Дежурный администратор» седая старушка скучаще рассматривала иллюстрации в огоньке. Она обрадовалась неожиданному собеседнику. И когда Бирюков поинтересовался предыдущим ее дежурством, не задумываясь, ответила, что дежурила всю пятницу до девяти часов субботнего утра. Поскольку, мол, сегодня понедельник, а дежурят администраторы в гостинице по суткам, через двое суток от гульных. «Строители у вас живут?» — спросил Антон. «Из армяни которые?» — уточнила старушка. «Это давние наши постояльцы. Считай, третий год с мартовской оттепели до зимних заморозков здесь проживают». «Ну и как они?» «Смирные, трудовые ребята». Занимают пятиместную комнату, расплачивается всегда за месяц вперёд. Не хулиганят, спиртные напитки не распивают, подружек не приводят. Они зарабатывать в Сибирь приезжают. Чуть свет забрежит, уходят на стройку, возвертаются по темну. Дармовых денег, сынок, государство платить не станет. А зарабатывают армяне шибко даже хорошо. По 400-500 рубликов ежемесячно семьям отправляют. «Да еще сотни по две на пропитание здесь остается». «Алексаняна знаете?» — опять спросил Антон. «Фамилии у них-то на один манер, несподручно запоминаются. А по именам, да в лицо, каждого знаю. Примелькались уже за три года. Хачиком его зовут. Здоровый молодой мужчина. Знаю Хачика за старшего у них». «Не помните, с пятницы на субботу он ночевал в гостинице?» Старушка наморщила узенький лобик и неторопливо принялась перечислять. А Сатур допоздна беседовал со мной про семейные дела. После спать отправился. Володя ходил в кино, возвернулся в гостиницу близко к одиннадцати. «Рафик с Мишей, считай, до часу ночи за шахматами сидели». Хачик в пятницу вечером пришел с работы вместе со всеми, сердитым здорово был. В скорости принарядился и... Нет, Хачик в гостинице в ту ночь не ночевал. Субботним утром раненько заявился, в самый ливень. Что и требовалось доказать, невесело подумал Бирюков, а вслух спросил. Где он загулял до утра? Такой же вот вопрос ему задала, а Хачик... Старушка внезапно осеклась. «Ой, чего-то я путаю». «Что именно?» «Склероз проклятый. Это в другой раз Хачик не ночевал в гостинице, а с пятницы на субботу здесь был, здесь». «Вы, пожалуйста, не обманывайте меня», — попросил Бирюков. «Зачем мне тебя обманывать?» Старушка отвела глаза в сторону и приложила сухонькую ладонь к седому виску, словно хотела стыдливо прикрыться от взгляда Бирюкова. Пришлось Антону проявить дипломатические способности, и он все-таки узнал, что Хачик убедительно просил старушку никому не говорить об его отсутствии в ту ночь. А она вот по старческой забывчивости ляпнула правду и теперь опасается, как бы Хачик не сделал ей чего плохого. «Трезвым пришел?» — спросил Антон. «Хатчика, сынок, в жизни не определишь, когда тверезы когда выпивший Крепкий мужчина, такой ума не пропьет». Старушка сокрушенно вздохнула. «Вот мой подвенечный супруг Григорий Ерофеевич. Земля ему пухом. Противоположностью хатчику являлся. Глотнет, бывало, водочки на гривенек, а звону учинит на полный рубль. Ох, любил покуражиться в подпитом виде. хачик другая натура». «Понятно, вспыльчивости в нём отбавляй, но водочкой из пути его не собьёшь». «Так он и не сказал, где был в ту ночь?» «Нет, не сказал. Я-то, признаться, ошибкой не допытывалась. Мужчина молодой, дело ясное». «О нашем разговоре ему не рассказывайте». «Упаси, Господи! Сам гляди, сынок, не проговорить хачику, что проболталась перед тобой». Размышляя, Бирюков вышел на тихую улочку. У ларька с вывеской «Прием стеклопосуды» невысокий старичок в железнодорожной фуражке выставлял из рюкзака на узкий прилавок перед окном пустые бутылки. Антон пригляделся и узнал Максима Марковича Пятенкова. Подошел к нему и поздоровался. Пятенков показал на выстроенные рядком по прилавку бутылки. Пушнинку для сдачи принес». Антон улыбнулся. «Вроде как охотник, добычу сдаёте». «Разбрасывают люди стеклотару, где попало, природу загрязняют, спасу нет». «А зачем добру пропадать? Приходится и обществу пользу делать, и себе выгоду иметь». «Для примера, прошёлся сегодня по кооперативной местности, почти на пять рублей стекла набрал». «Не каждый охотник при нынешней живности в лесу такую прибыль поимеет». Что Максим Маркович в кооперативе нового? ноль новостей. Люди продолжают точить лясы насчет Сансилича, да угадать, чего помер не могут. Вот на нашей улице, это значит, и на Луговской, где я постоянно проживаю у сына, новость имеется. Иван Стрункин жонку свою Тоську чуть насмерть не заколол столовой вилкой. Тоська теперь непонятно, куда скрылась из дому а Иван третий день подряд гудит напропалую, судьбу свою за бутылкой оплакивает. «Серьезно? Ей-богу, не вру!» «С чего он так?» «По моим наблюдениям, у Ивана с Тоськой нашла коса на камень. Тоська — шустрая коза-дереза, а Иван — пентюх-пентюхом. Работает проводником рефрижераторов. Так по-нашенски по-железнодорожному холодильные вагоны зовутся». И представляешь, в последнее время завёл такую моду. Только-только заявится домой из поездки, чиколдыкнет стакан севухи и начинает тоски мозги вправлять. На вроде удовольствие от такого грубого занятия получает. Максим Маркович быстренько огляделся, словно хотел убедиться, не подслушивает ли кто. «К чему сей разговор веду, товарищ?» Так это к тому, что Иван Стрункин плакался вчера под пьяную руку мужикам с нашей улицы, будто Сан Силича Головчанского застал в своем собственном доме с блудницей Тоськой в ту самую ночь, когда, по моим подсчетам, сансилич помер. Узнав от Пятенкова, что Тоська работает нормировщицей в ПМК «Сельстрой», Бирюков уточнил адрес Стрункиных, и попросил Максима Марковича, если он еще что-то услышит о Головчанском, сразу сообщить в милицию. Пятенков гордо приосанился. «Немедля сообщу, я человек наблюдательный».